А теперь переходим к водным процедурам, каким количеством муторных казенных слов загромождена жизнь. Ну почему не сказать примите душ? И что это за водные процедуры такие? И вообще слово процедура в веренном воображении имело стойкий больничный смысл. Затем тот же голос Проводил утреннюю гимнастику на узбекском языке. Она торопливо заглатывала куски хлеб с сыром, потому что уже вовсю разорялся хор Всесоюзного Центрального Радио, начинали выть высоченными истеричными голосами «Мир! Нам нужен мир! Мир, чтоб смеяться!» И вдруг резко и очень высоко «Смеяться! Мир, чтоб...» Трудиться, новый прыжок сверлящей боли, Трудиться, мир, чтоб любить и дружить. Но почему? Почему, когда ты еще, собственно, не проснулась, И мать все рычит, бурчит и норовит достать Обжигающей своей лапой то затылок, то спину, Почему с утра они поют такие песни, Да еще такими сдавленными бутылочными голосами, словно и сами не верят в то, о чем поют. «Значит так, — говорит мать, — я отлучусь по делу дня на два, чтоб тут все было подбрито!» Веру, как всегда, обдало внутренним радостным жаром, но она и глаз не подняла, равнодушно наклонила голову. подбрита Стыдно кому пересказать. матери вообще были такие выражения, что закачаешься. Это означало, чтобы все было в полнейшем порядке. Как обычно, Вера внесла в свой тайный список, и это безобразное слово. Она уже года три вела такой вот собственный счет словам, которые никогда, ни при каких обстоятельствах произносить было, Нельзя. Так она из подваль готовилась к будущему отделению от материка под названием «Мать». Так беглый каторжник готовится к побегу, запасаясь сухарями. Так матрос, бегущий с корабля, мысленно прочеркивает маршрут. «Когда-нибудь, — думала девочка, — когда-нибудь она пройдет» мимо этой чужой женщины, не оглянувшись. Вообще-то, если мать говорит на два дня, может выпасть и счастливейшая неделя. А однажды она месяц где-то пропадала, явилась, как ни в чем не бывало, похудевшая, крикливая. Может, ее где-то там держали под замком, не выпускали, прятали. Заперли б ее на подольше. Одно время Вера даже раздумывала над неким письмом, просьбой, насчет того, чтобы мать подержали где-нибудь в заперти. Но не могла придумать, за что, и, главное, куда бы и кому такое письмо послать. В дни материных отлучек Вера кормилась, как и где придется, ведь денег мать не оставляла никогда. Правда, перед отъездом закупала несколько кило баранок, сушила сухари в духовке, словно заключенному передачу готовила, и они вкуснейшими у нее выходили, посыпанные солью и сахаром, и оставляла шмат сала и кило сыра. На этом девочка жила. Иногда забегала к дяде Вале, а там всегда что-нибудь находилось. Уж яичницей тебя накормят в любом случае». Сама себе часто готовила замечательное блюдо — мурцовку. Серега научил. Много жареного лука, залитого кипятком с мукой. М -м, такой отличный суп, чреватый, однако, долго и сжогает. Еще она бродила по базарным рядам и помогала хозяйкам поднести кошелки до трамвая, за что ей давали яблоко или огурец какой-нибудь, а то и пять. Иногда... Десять копеек, несмотря на неприязнь к любой толпе, базара налюбила. Там каждый занят своим делом, каждый знает, чего хочет, и ни минуты не бросает на ветер. Если долго ходить вдоль рядов и смотреть на еду, узбеки угощают. Узбеки добрые. Отрезают липки, жгут косицу от бруса сушеной дыни, или гроздку винограда оторвут и протянут. С некоторыми обитателями Алайского она уже была хорошо знакома. Слева от главных ворот сидел мастер Хикмат, чинил расколотую фаянсовую посуду. Вера стояла рядом минут по двадцать, смотрела, как с помощью ручного привода в виде древнего лука и сверлышка, вокруг которого петелькой обернута тетива, он сверлит в черепке дырочки, а затем скрепками их соединяет. Чашки, блюдца, чайники возрождались к новой жизни. В этом были и справедливость, и доброта. В сторонке у забора сидела на складной холщовой табуретке старуха, продавала нитки, гребешки, мотки бельевой резинки, а также всякий причудливый хлам, который... Все же находил спрос и был предметом постоянной Веркиной тревоги. Среди старых открыток она давно приглядела себе две. На одной, блекло-серой, неуловимо нежной, испуганной по настроению, мчалась карета с невидимой и загадочной девушкой внутри. Почему девушкой? Тонкая рука. Высовывалась из распахнутой дверцы, то ли пытаясь остановить карету, то ли подавая кому-то знак. На другой открытке сидел волоокий красавец со свисающей с кресла кистью прекрасной руки. Верка боялась, что кто-то опередит ее и купит эти старые открытки, и тогда все пропало. Что ж пропало? Удивлялась она самой себе и не могла ответить. Желания, почти все ее желания в то время были настолько сильны, что смириться с любой потерей, любым недостижением было невыносимо. Каждое утро блеклая с измученным лицом женщина, приводила и усаживала под старым дубом, изобильно плодоносящим патронами крупных желудей, своего слепого и одноногого, вечно пьяного мужа. На плече его сидела птица-ворон, Илья Иванович, гадатель, источник благосостояния семьи. Мужик с утра уже был выпимший, но при нем всегда находилась бутылка, и в течение дня он на ощупь наливал себе водки в граненый грязный стакан, опрокидывал его... И с новой возрожденной силой сипло кричал, «Кто в судьбу свою заглядывать желает, Подходи, Илья Иванович гадает!» Или «Тебе счастье или горе ожидаю?» «Подходи, Илья Иванович гадает!» Были в его поэтическом арсенале еще несколько версий, сменявших друг друга в течение дня. В полуденное время инвалид засыпал, открыв рот и оперши спиной о ствол дуба, и его храп перекрывал даже зазывные вопли торговцев дынями. В эти минуты Илья Иванович, перевязанный шпагатом за лапку к единственной в пыльном хромовом сапоге ноге хозяина, бродил вокруг ствола, по убитой растрескавшейся земле и клевал лакированные панцири желудей, удивленно отпрыгивая, если какой-нибудь высоко подскакивал от удара клювом. Если кто доверчивый, рисковый, все ж подходил, не жалея десяти копеек. Ворон нырял клювом в корзину со скатанными в трубочку записками и доставал одну. Там какое-нибудь счастье обязательно обещалось. Сокровища пиратов, например, коварная любовь прекрасной половины — это на всякий случай для любого пола. Довольно часто своей судьбой интересовался Айсор Какнар из сапожной будки по соседству. Разворачивал бумажку, внимательно вчитывался в прорицание, шевелил губами, качал головой, говорил «Я так и знал! он был кстати дядькой веркиного одноклассника генки гамзанянца однажды хулиганы раскачали его будку вместе с ним вопящим изнутри и опрокинули ее на бок вечером жена слепого забирала его домой пьяненького с вороном на плече богового предсказателя базарной фортуны вере нестерпимо хотелось узнать свою судьбу Например, не выпадет ли такого счастья, чтоб мать куда-нибудь навеки запропала? Однако для гадания Ильи Ивановича нужны были десять копеек. Деньги немалые, на дороге не валяются. Нет, пусть уж судьба улыбается пока таинственно и призывно. Масса лавочек, будок, навесов, палаток, тележек занимает... Все окрестные Калайскому улицы и переулки, аж до Бородинской, до Алексея Толстого, до Крылова. Отовсюду под крики перевозчиков товаров Пошт, Пошт, поберегись! Несется узбекская музыка, монотонная и одновременно сложно витиеватая, с горловым надрывным похныкиванием. Под своими навесами, прямо на виду у толпы, работают ремесленники. Жестянщики, кузнецы, плотники, гончары. Чего только не найдешь в этих будках. Развешанные на дверях медные кумганы, подносы, кружки, в глубине лавок штабеля разновеликих сундуков, припоясанных цветными медными и жестяными поясами, свежеструганные люльки для младенцев, ведра тазы любых размеров, дощатые заборы, захлестнуты цветастыми волнами. Ковров через каждые сто-двести метров восходит над жаровнями синий нестерпимо благоуханный дым от шашлыков. Вообще на Алайском видимо-невидимо забегаловок, харчевин, шашлычных, да просто столиков на одной ноге под открытым небом, где можно перекусить и даже кому захочется выпить красного винца. Часто Верка забредала в конец базара, где под брезентовым навесом один парень готовил вкуснейший лагман. Огромный, бритый наголо, великолепно сложенный, стоял голый по пояс и хлестал себя по спине и груди длинными веревками растянутого теста. Брезгливые кричали ему, «Эй, что делаешь?» Он весело отвечал, Слоистей будет! Тридцать лет спустя Картина «Лагманщик» на Алайском базаре, где он, сверкая улыбкой, на почти черном лице все еще стоит и будет всегда стоять, хлещая себя по могучей спине веревками растянутого теста, продана за 34 тысячи долларов на аукционе в Ницце. В борьбу за ее обладание вступят Адвокат из Лиона, генеральный менеджер сети отелей Holiday Inn и некий бизнесмен из Чикаго, собственно, и взвинтивший последнюю цену до невероятного предела, после чего никто, кроме него, на это небольшое полотно уже не претендовал. Тут же под навесом стояли три шатких фанерных стола, покрытых кусками истертой клеенки с разнокалиберными стульями немыслимой ветхости. Однако никогда они не пустовали. Два раза Верки тут налили почти полную кассу божественно жирного и густого лагмана, что остался на дне гигантской кастрюли. Она, однако, не злоупотребляла. Раза три отказывалась, говорила, что сыта, глотала слюнки.